267. Матерь огни йоги Когда что-то мешает контакту со мной или с Владыкой, не следует огорчаться, но следует подумать о характере пространственных токов, которые могут вторгаться и очень мешать, если они хаотичны. Неопытное сознание часто относит неудачу контакта на свой счет. Это ошибка. Конечно, собственное неурвановесие тоже мешает, но наличие его установить легче, тогда можно и огорчить своим недомыслием. Что же свое можно применять на радость общения и чем своим можно его заменить? Об этом следует тоже подумать. Сколько раз говорилось о том, что перед отходом ко сну надо утвердить положение мысли, и сколько раз это указание не соблюдалось, а почему? Неужели так трудно от себя отрешиться даже в этот момент, который может служить как бы символом перехода великих границ? Если не сможем от себя отрешиться сейчас, то как же отрешимся тогда, когда для последнего отрыва от земли потребуется напряжение всех сил духа? Если утвердить эту привычку при жизни и усиливать ее ритмом, то перед вратами смерти, которые нет, дух будет готов к полному отрешению от себя, и всего земного, для отрыва от земли. Поздно готовить лишь накануне. Вся жизнь должна быть подготовкой. И утверждение положения мысли перед отходом ко сну очень поможет подготовить сознание и к переходу великих границ, ибо этот переход аналогичен.